84. Она сидела в кофейне в задумчивости, разглядывая коричневый узор на молочной пене. Капрал из военного патруля с любопытством покосился на одинокую привлекательную девушку за небьющимся стеклом. Толкнул локтем сержанта, кивнул: "Длянь какая". Грета почувствовала взгляд, подняла глаза на цвитущего откормленного бычка. грустно улыбнулась, покачала головой. Не твой сегодня день, солдатик. На улицах Пуданга теперь было полно белых лиц. Войска альянса продолжали валиться на Фарадж неиссякаемым потоком. Город затих, затаился в неуверенном ожидании. Бои стихли, оставив после себя сгоревшие дома и почерневшие остовы машин. Снайперы больше не бились с чердаков. Так что днём можно было не опасаясь нарваться на сюрприз, выйти в магазин. Да и сами магазины теперь работали, хотя витрины многих были всё ещё заложены мешками с песком. В новостях передавали о начале переговоров, поступали разноречивые сообщения о досадном инциденте на море, об ошибке пилота во время учений, о ракете, сбившейся с курса. Лишь по ночам ещё раздавались взрывы, добивали просочившихся боевиков. Может быть, это какая-то проверка, гадала она. Она чувствовала себя так, словно вдруг оказалась на другой планете. Начальство забыло о её существовании. Номер для связи не отвечал, и список контактов не обновлялся вот уже больше недели. Никаких заданий, никаких дел. Она жила словно во сне. Каждое утро входила в эту кофейню, последний из известных ей адресов для личных встреч, и садилась у окна. По истечении условленного времени поднималась и возвращалась домой, где изтезала себя до гадками и физическими упражнениями. Кончились деньги. Она гадала, успел ли Хенрик активировать чип, не ранен ли, а если ранен, то куда его отправили. Она никак не желала примириться с очевидным, его нет в живых. Упрямство не позволяло ей отчаяться. Беда в том, что спросить было не у кого. Во всем Пуданге не нашлось бы человека, который рассказал бы ей правду. Два дня назад она заметила в толпе знакомое лицо, узнала агента, с которым работала однажды, и в нарушении инструкции догнала его, кивнула. «А ты ничего, симпатичная милашка», — осклабился агент. как можно естественнее, выдерживая роль парня слегка не в ладах с законом, а глаза его просеивали толпу, отыскивая опасность. Все контакты, что не были запланированы заранее, свидетельство ли либо о провале, либо о проверке. Жаль сегодня не при деньгах, как-нибудь в другой раз. И он повернулся, собираясь исчезнуть и немедленно связаться с куратором, доложить об инциденте. Постойте, замолилась она, ухватила его за рукав, и агент напрягся, сжался подобно пружине. Она представила, как бы сама стала действовать в подобной ситуации, и подивилась его выдержке, прошептала: "Давайте отойдём, не бойтесь". Она шла за ним по узкому переулку и тихо говорила: "Я просто увидела знакомое лицо. Может, вы что-то слышали про Харка? Клянусь, это не проверка". Мужчина приостановился на мгновение, быстро глянул поверх её головы. Ты с Брендилла спица, прошепял он. Ничего я не знаю, проваливай, и добавил громко. Чего привязалась? Сказана тебе, нет денег. Мой номер не отвечает, прошептала она. Он кивнул, мол, и тоже и ушёл, затерялся в толпе. Сейчас она гадала. Может быть, и эта встреча была подстроена. Она почувствовала чей-то взгляд и привычно напустила на лицо своё неприступное выражение. Подняла голову, намереваясь отшить очередного желающего скрасить её одиночество. Замерла. Высокий голубоглазый мужчина стоял на тротуаре, пристально вглядывался через разделяющее их толстое стекло. «Не верю», — сказала она одними губами. «Так иногда бывает, когда несбыточная мечта неожиданно оказывается явью». Он вошел и уселся напротив. «Я и сам не верю». А перед глазами его стояли мрачные подземелья, отчаянная надежда, с какой он мчался вниз те 15 секунд, что остались до взрыва мин. Злость на свое тело, ставшее таким неуклюжим, без искусственных модификаций. Страх не успеть споткнуться в предательской темноте, не успеть захлопнуть за собой стальную плиту люка. Страх не использовать свой единственный шанс на новую жизнь. «Ты даже не знаешь, что сказать», — сказала она в растерянности. Он разглядывал ее лицо так, словно увидел впервые. «Может просто помолчать?» Она панически боялась пауз. «Ты изменился». «Да, Шрам». «Нет, тут другое. Ты не такой». Я демобилизован. Наверное, в этом всё дело. Она вспохватилась, быстро огляделась. Не здесь. Он наблюдал за ней с незнакомой улыбкой. Если хочешь, я могу избавить тебя от этого. От чего? От обязательств, от страха, сделать тебя свободной. На несколько долгих мгновений Гретте показалось, что это ощущение взгляда за спиной никогда не покинет её. Всё оставшуюся жизнь будет отравлять её чувства. Она слишком погрязла во всем этом, приказ был для нее кумиром, оправданием и последним спасением, но эйфория веры схлынула, оставив после себя жалкие развалины, и вот теперь победить или умереть, это камнем висело над ней, отказавшись от прошлого, вынуждала бесконечно идти вперед в надежде исправить непоправимые ошибки. Она делена громождать все новое и новое. Раскаяние жгло ее. Она была уверена. Хенрик, раздавленный такими же убежденными в своей правоте людьми, никогда не сумеет понять ее. Но по мере того, как лицо его разглаживалось, теряло настороженность, светлело, без верия постепенно отпускало ее. И, наконец, совершенно ушло, когда его неловкая и нежная рука накрыла ее ладонь. И она подумала, теперь им ничего не страшно. Ты боишься? Она посмотрела на него с выражением абсолютного доверия. Всё было ясно без слов. Женщина, перед которой не нужно быть лучше, чем ты есть на самом деле, которая понимает тебя с одного взгляда. "С тобой нет", тихо ответила она. Он всё ещё сомневался, не позволял себе поверить, что такое бывает не только в книгах. "А как же твои убеждения? Величие родины?" Она молчала, неловко улыбаясь. Хотела сказать ему: "Глупый, да ведь ты и есть моя родина", но странная скованность охватила её. Всё, что она могла это смотреть ему в глаза и улыбаться непослушными губами. Он осторожно, чтобы не развеять это волшебное ощущение, сказал: "Придётся нелегко, нас не оставит в покое. Чёрт с ними". Он вздохнул, остался всего один шаг, самый трудный. Я должен произнести условную фразу. Я готова. Один большой человек согласился принять эту фразу в качестве кода. «Давай же!» Он склонился к ее уху, что-то коротко прошептал. Ошеломленная она сидела, закрыв глаза. Хендрик с тревогой наблюдал за ней. Помнил, какие ощущения испытал, когда его чип отключался блок за блоком. Холодная волна, учащенное сердцебиение, боль в печени. Становится трудно дышать. После кажется, что ты оглох и ослеп. Настолько бедны природные органы чувств. «Не волнуйся, это скоро пройдет», — сказал он сочувственно. Слезинка скатилась по ее щеке. «Это кот!» Он взволновался. Что-то не так не сработало. Она открыла глаза. Сработало. В жизни не слышала более приятной команды. Она улыбнулась сквозь слёзы, нежно коснулась его щеки и попросила: "А ты не мог бы повторить этот код ещё раз?" Тепло его пальцев рождало внутри ощущение удивительного покоя. Ненадёжность этого чувства делала его только дороже. Она снова погладила его по щеке. Погрязшие в страхе, они упивались этой невинной лаской. Официант уставился на них, как на инопланетян. Стекла завибрировали от рёва двигателя. По улице прополз колёсный танк. Они ничего не замечали. Генрик улыбнулся в ответ. Жизнь начиналась заново. С удовольствием. Я люблю тебя, Грета, сказал он.